77. Звенящая тишина оглушала и окутывала запахом пороха. Открыла глаза, глядя себе под ноги, а потом, не выдержав напряжения, вскинула голову, в страхе оглядываясь. Сережа, как и прежде, сидел в кресле, испуганно вжавшись в спинку, а Влад стоял и смотрел невидящим взглядом на столешницу рабочего стола его отца, на которой бесполезной грудой лежали останки золотых часов. Пули превратили их в месиво, и золотая масса разбитого в дребезги механизма не позволяла отвести от расщепленных часов взгляд. Точно так же я поступил с акциями компании. Дымящийся пистолет опустился на столешницу рядом с грудой металла, и Влад на секунду замолчал, подчиняясь гробовой тишине кабинета, в котором никто не смел пошевелиться. В этот дом вскоре наведаются кредиторы чтобы описать имущество и списать хотя бы часть долгов, которые я вогнал семейный бизнес. Сука. Серёжа дёрнулся на стуле, словно только сейчас ожил, и понял, что происходит. На оплывшем от ударов лице отразилась гримаса ненависти, и он попытался рвануть к Владу, но охранник быстро припечатал его обратно, не позволяя встать. Да, я понимаю твое негодование. Ровный тон вообще никак не выражал эмоций хотя я видела, что Влад напряжен. Шагнул к стулу, на котором сидел его брат, и охрана расступилась, позволяя Воронову встать над Сережей. Широкие ладони опустились на подлокотники, и Влад склонился к брату, хищно вглядываясь в глаза. «Но подумай, что ощущал я, сидя в одиночной камере, без окон и дверей, лишенной протекции семьи и денежек отца. Подумай, что я в тот момент должен был чувствовать сидя на бетонном полу в темноте. Какая мысль вертелась в моей голове в тот момент?» Он замолчал, ожидая ответа, но Сережа боялся открыть рот и продолжал молчать, от отчего Влад начал раздражаться. «О чем я мечтал, проводя грёбаные дни и ночи в этой дыре?» Крик вспорол тишину, и Влад почти вплотную приблизил свое лицо к побитому лицу брата, яростно испепеляя его глазами. Я мечтал только об одном. О том, чтобы наказать ту суку, что сдала доказательства ментам. Чтобы эта тварь мучилась так же, как я в этой поганой дыре. Чтобы так же захлебывалась кровью, пока ее, как меня, избивала толпа зэков, проверявших новенького на прочность. Они не играют в игры. Они бьют наверняка. Три месяца в санчасти. Три гребаных месяца, чтобы я мог держать ложку в руках. Крик повис в тишине комнаты, и Влад, сделав глубокий вдох, продолжил чуть тише. «И это та для меня устроил человек, которому я доверял с самого детства». Оттолкнулся от кресла и выпрямился, окончательно беря себя в руки. «Владислав Александрович, все готово». Охранник прижал палец к уху, зажимая прозрачный наушник на проводке и кивнул Воронову-старшему. «Цена на акции обрушена». Бизнес разорен. Тварь, я ненавижу тебя. Сережа все-таки не выдержал и рванул к брату, пользуясь тем, что охранник отвлекся. Влад словно этого и ждал, позволил тому нанести первый удар и тут же уложил соперника на пол, точным движением делая подсечку. Идемте. Над моей головой прозвучал басовитый голос, и я на нетвердых ногах поднялась с кресла и позволила увести себя из кабинета в котором осталось столько болезненных воспоминаний. «Нужно что-то делать, куда-то бежать, скрываться. Но как?» Покосилась на сопровождающего меня охранника и задумалась. «Убежать не удастся. Он найдет и...» Не хотелось думать об участи, поэтому попыталась продумать другой план. «Мне нехорошо!» Остановилась, хватаясь за перила лестницы. Голова и правда кружилась, и, видимо, лицо было бледным поэтому охранник без труда поверил в спектакль мне нужно к своему доктору пожалуйста мужик на секунду задумался а потом потянулся к куху но я опередила что скажет ваш босс когда поймет что его супругу не доставили в больницу в плохом самочувствии это сработало мужик завис а я начала молиться чтобы все получилось ладно собирайтесь я подгоню машину ко входу и он рванул вниз А я побежала наверх по лестнице, собираясь решиться, наконец, и вернуть свою жизнь в свои руки.